Глава двадцатая Мир сопел, словно я не кормила его несколько дней, хотя это было несколько часов назад, до того, как он сладко уснул. «А он у нас с аппетитом!» – произнесла Ханна, а я улыбнулась, поглаживая сына по его густым волосам. Шевелюрой он явно пошел в Ардена, такой же черноволосый и слегка кудрявый. Уверена, если обрезать волосы Ардена, они будут так же виться. Хороший аппетит – залог здоровья. Сейчас нашему миру это нужно как никому другому. В этот момент мое настроение слегка испортилось, и я еще больше разозлилась на Ардена, что он тянет с признанием мира своим сыном. Но теперь я думала о том, что дело вовсе не в том, что он хочет таким образом меня наказать, а в том, что это часть его плана. Фракция требует от него – чтобы он усыпел бдительность Николетты. А если он признает мира, то Николетта наверняка заподозрит неладное. Вот только беспокоила меня не она, а ее отец, лорд Янис. Если он прознает, то воспримет мира как конкурента для своих внуков. А это мне нужно было меньше всего, так как я не могу защитить не то что мира, а даже себя. В этот момент прозвучал стук в дверь, и я напряглась, вспомнив, что Арден предупредил меня, что пришлет за мной служанку. Спускаться и ужинать с Арденом мне хотелось меньше всего, особенно после того, что произошло в купальне. Но выбора как такового у меня не было. Складывалось впечатление, что если я не приду, Арден сам поднимется. А это мне было совсем не на руку. Передав мира Ханне, я быстро оделась в чистое и открыла дверь, кивнув служанке и сказав ей, что спущусь чуть позже сама. Она почтительно кивнула и ушла, а я еще минут пять стояла, прислонившись лбом к двери, а затем, собравшись с мыслями, вышла из комнаты. Я уже хотела пойти к лестнице, чтобы спуститься, но в этот момент услышала девичий стон. Он раздался из спальни Ардена и Николетты. Я понимала, что подслушивать не подобает леди, однако все равно подошла и прислонилась ухом к двери. Но этого даже не понадобилось. Она была открыта, позволяя мне услышать все, что там происходило. «Ну же, давай же, работай, рухлядь старая!» Николетта продолжала бормотать и ударила что-то об стул, а затем я услышала шипение. «Слушаю тебя, дочь!» Я вздрогнула, сразу же узнав этот неприятный голос. Это был лорд Янис. «Наконец-то ты ответил, пап!» «Ты хотя бы представляешь, что произошло, как только вы уехали?» Голос Николетты был полон негодования, но при этом я слышала, что ей больно. Вот только вряд ли так, как и мне, поскольку регенерация у драконов работает гораздо лучше. «Не переживай, дочь, скоро мы тебя оттуда вытащим». «Что ты имеешь в виду, папа?» Николетта насторожилась, а я вместе с ней. Сначала я испугалась, что лорд Янис снова вернулся. Но вдруг осознала, что это невозможно. Неужели она воспользовалась каким-то артефактом, который позволяет связаться с ее отцом на расстоянии? Этого я не знала, так что просто молча слушала, о чем они говорили. «Мы нашли то, что искали. Так что тебе больше нет нужды притворяться любящей женой Ардена, дочь». «Но, папа, я его...» Отец не дал ей договорить. Так что мне оставалось гадать, верно ли мое предположение что она и правда испытывает любовные чувства Кардену. «Мы нашли ту, которая нужна Арьеле. Эти высокородные ублюдки, конечно, хотели запудрить нам мозги. Но нам удалось выяснить, что так кто нам нужна, это дочь лорда Дагона». Я замерла, испугавшись его осведомленности. Но затем его дальнейшие слова развеяли мой страх. «Это леди Аиша». «Я не думаю, папа». а тебе и не надо думать, дочь». Для этого в семье есть мужчины. «Все, я отключаюсь. А ты собирай вещи. Скоро мы тебя заберем с собой». «Пап!» Николетта продолжала пытаться связаться с отцом. Но он молчал, из чего я сделала вывод, что он отключился, даже не став слушать слова дочери. «Ну же, давай!» Снова забормотала она, а затем раздалось очередное шипение. «Да, Ники!» В этот раз она связалась со своей матерью. «Мам!» «Папа ошибся. Я не думаю, что леди Аиша – это та, кого мы ищем. Ты хотя бы представляешь, что...» Она уже в который раз пыталась сказать своим родителям, что Арден избил ее из-за меня, дал ей плетей. Но мать не стала ее слушать. «Твой отец никогда не ошибается, Ники. похолодел голос леди Клары. «Я надеюсь, что ты не сказала ему эти глупости. Ты же знаешь, какой он вспыльчивый, не разочаровывай его дочь». «Но это леди Дарина, наконец сумела крикнуть Николетта. А вот я насторожилась, стискивая кулаки, опасаясь, что мать ей поверит. Если бы это была леди Дарина Ники, лорд Дагон никогда бы не позволил ей стать любовницей лорда Ардена. А вот леди Аишу он держит при себе. Даже не позволяет ей выходить из дома, зная, что за ней охотятся. Отцу, наконец, удалось выяснить, что именно дочь лорда Дагона является потомком метаморфов. Так что им не удалось нас обмануть. Все, дочь, я пойду, а ты не говори глупости. Мне еще нужно связаться с Ирисой. Мама! Мама! Несмотря на усилия Николетты связаться и дальше с родителями, они ее игнорировали. Я же не стала задерживаться у спальни и быстро пошла к лестнице, чтобы спуститься и предупредить Ардена что нужно усилить охрану за Николетой, и что его подчиненные пропустили у нее наличие средства связи, с помощью которого она связывалась со своими родителями. Не нужно быть сообразительной, чтобы понять, что лорд Янис явно прислуживал врагу, то есть государству Арьяла, которым явно нужен был метаморф из королевского рода. Вот только если Николетта сразу догадалась, что это я, то вот отец ее решил, что это Аиша поскольку она была под защитой лорда Дагона, который, по их мнению, точно знал, кто является потомком солнечных метаморфов. Я остановилась около столовой в последний момент, понимая, что не могу рассказать Ардену всю правду о себе и своей крови. Так что я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы придумать речь, которую скажу ему про Николетто и подслушанный разговор. А уже после двинулась вперед. Вот только когда я вошла, уже успокоившись, Арден оказался в столовой не один. Около него стоял один из его подчиненных и что-то шептал на ухо. После чего настроение Ардена начало сползать вниз. А затем он перевел взгляд на меня. Леди Аишу и ее новорожденную дочь похитили прямо из дома лорда Дагона. На несколько секунд я потеряла дар речи так как не ожидала, что люди лорда Яниса сработают так быстро. В разговоре с Николеттой он не говорил ей о том, что они уже похитили Аишу из дома. А от этих новостей меня вдруг затрясло. Я забыла все заготовленные слова, которые репетировала перед тем, как спуститься. Все, что я могла, это стоять и открывать рот. Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации и не смогу произнести ни слова. «Как это произошло? У отца же охрана!» Несмотря на то, что у лорда Дагона всегда было много врагов, мы с Аишей всегда ходили по поместью и двору спокойно, зная, что нас всегда защитят. И теперь, когда случилось похищение, я вдруг почувствовала себя еще менее защищенной, чем до этого. «Никакая охрана не поможет, если в похищении будут участвовать самые влиятельные лорды Империи». Арден выглядел мрачно, словно о чем-то переживал. И мне казалось, что я буквально читаю его мысли. Почему-то его беспокоили я и мир. Хотя я никогда не думала, что он огорчился бы, если бы нас похитили прямо из дома. Однако то, что я видела перед собой, говорило об обратном. Первая волна шока прошла. И я, наконец, смогла сказать то, что нужно было сделать с самого начала, как только я вошла в столовую. «Арден...» «Твои подчиненные забыли забрать у Николетты ее средства связи. Она только что связалась со своим отцом, и он сказал, что скоро ее заберет. На удивление, он даже не стал меня расспрашивать о том, откуда я знаю, что Николетта ему так нужна, и каким образом я все это узнала. Однако он не стал проверять, на месте ли его жена. Он подозвал к себе подчиненного, тот наклонился, и Арден что-то прошептал ему на ухо. После этого мужчина кивнул и быстро вышел из столовой. «Ты выставишь охрану около спальни?» «Нет». «Но как же...» «Садись, Дарина, поужинаем». «Поужинаем?» В шоке переспросила я, не понимая, серьезен ли он. «Но мою сестру похитили». «И что ты предлагаешь? Может, ты знаешь, где ее держат? Или можешь как-то помочь в ее поисках?» Цинично поднял бровь Арден, и я увидела его прежнего. «Нет, не смогу». «Тогда в чем проблема? Не вижу причин для твоих страданий и рефлексии. Вы никогда с ней не ладили. Так что и повода переживать тебе не вижу». Дагон сам разберется со своей дочерью. И, будь уверен, вернет ее в лоно семьи. «Может, мы и не ладим? Но она моя младшая сестра, а ее дочка моя племянница. Уж на ребенка мне точно не плевать. А ты...» Слишком цинично и жестоко говоришь мне это в лицо. И считаешь, что мне совершенно не стоит переживать. Дело не в цинизме, Дарина. Просто нужно быть реалистичным. Какой смысл в том, чтобы страдать и заламывать руки, если предотвратить это похищение нельзя? Позволь каждому заниматься своим делом. Твое – это сын. Ясно? Я промолчала, так как не знала, что ответить на его слова. Он говорил с такой уверенностью, что я даже не нашлась, что сказать в ответ. Просто села рядом с ним, где на меня были накрыты приборы, и молча уставилась в тарелку, размышляя о том, что сейчас происходит в доме отца. Несмотря на то, как со мной поступала Аиша, и как она безобразно себя вела все это время, я не желала ей ничего плохого. Все же она моя единокровная сестра. У нас общий отец и общая кровь. Слова Ардена задели меня сильнее, чем я ожидала. Как мать, я также переживала за наврожденную дочку Аиши. Ведь это была моя родная племянница, какие бы отношения у меня ни были с Аишей. Мне казалось, что леди Римма наверняка убивается горем, но лорд Дагон вряд ли сказал им настоящую причину похищения Аиши. «Ты знаешь, для чего им нужна Аиша? Она ведь драконица, да и сейчас идет война». Разве сейчас время для противостояния наших политических фракций? Не бывает лучшего времени для переворота, чем внешняя война. Особенно, если предатели заключают с врагами договор. В отличие от Ардена, я понимала, что похитить хотели меня и мира. Но мне было интересно, к чему все это приведет, и чей союзник сейчас лорд Янис. А ты осведомлена гораздо лучше, чем я мог предполагать. Прищурился Арден и посмотрел на меня так проницательно, словно пытался выяснить, что еще мне известно. «Просто я не брезгую общаться со слугами, а уж они все знают про то, что происходит в столице. Не нужно быть членом Совета Империи, чтобы знать некоторые подробности того, о чем говорят в домах высших лордов. Кажется, мое объяснение устроило Ардена, так как он перестал смотреть на меня настороженно». И слегка расслабился, откидываясь на спинку стула. «Она нужна не Совету Империи и никакой-либо политической фракции драконов. Она нужна Государству я не слишком сильно жаждет власти, чтобы упустить такую возможность и не расшатать нашу Империю изнутри». «Так ты, получается, женат на дочери-изменника Империи?» усмехнулась я, не применув уколоть Ардена. «Это все, что тебя интересует? Ревнуешь?» Кажется, мой интерес понравился ему и усыпил его бдительность. Это не было моей целью, но принесло облегчение, что он не станет допытываться, знаю ли я что-то больше. «Больно надо», — хмыкнула я и снова зазвенела приборами, жуя и не чувствуя при этом вкуса. Все, что меня сейчас волновало, — это состояние Аиши. Я надеялась, что с ней все в порядке, и она выживет. Но еще больше... Я боялась за себя и мира, так как понимала, что обман довольно быстро вскроется. А это значит, мы в опасности. «Когда поедим, поднимайся к себе и собирай вещи», – произнес Арден, когда прислуга принесла десерт. «Ты меня отпускаешь?» Несмотря на облегчение, которое меня накрыло, в глубине души у меня возник страх. Ведь Арден до сих пор не признал мира своим сыном. «Не говори глупости, Дарина. Мы переезжаем». «Куда?» «Неправильный вопрос. Важнее, когда?» «Что происходит, Арден?» Я напряглась и отложила столовые приборы в сторону. Настороженно посмотрела на Ардена и поджала губы, давая понять, что не стану продолжать спокойно ужинать, пока он не скажет мне, что случилось. «Похищение Аиши – это первый знак перемен. Со дня на день Арьяла возьмет столицу, так что оставаться здесь небезопасно». Или у тебя есть желание оказаться в эпицентре войны? Я замерла, услышав то, что не ожидала. Наша империя всегда славилась лучшей военной подготовкой в мире. И слова Ардена о том, что скоро бастионы столицы падут, выбили меня из равновесия. Неужели он не врет, и война уже у порога нашего дома?